Глава двенадцатая Он шел мрачный, нераспаханный степью. Пейзаж вокруг грозины сумрачен, цветов не видно. Только выжженный южным солнцем ржаво-рыжий бурьян под ногами с кустами татарника и старой полыни, а над головой чернеющее грозе свинцово-серое небо, дикое поле. В траве стали попадаться белые, словно бумага, обломки ребер. Он оглянулся и вдруг обнаружил, что все пространство вокруг буквально засеяно человеческими костями. Потом в траве замелькали серые с бурыми подпаленными волчьи спины. Степные разбойники поскуливали от желания поскорее наброситься на одинокого странника. Он швырнул свой посох и попал в одного из волков который с визгом отскочил прочь. Константин очнулся мокрый от пота и сразу рысью метнулся к тайнику с ножом, сжимая в руках обмотанную изолентой рукоять, прислушался. Нет, голоса ему не приснились. Едва слышные вначале они звучали все отчетливее. Со стороны лагерных бараков в бур пожаловали те, кого он уже устал ждать. Они шли, не таясь, по-хозяйски. Не пытались ступать тише, разговаривали в полный голос, даже, кажется, травили анекдоты, словно шли на веселую, привычную работу. Такая самоуверенность сродни психической атаке. Константин невольно попятился, вжался спиной в холодную стену камеры. «Кого — Кого испугался-то? — пристыдил он себя. — Они же трусливые шакалы. Пусть тебя боятся. Быстрей бы уж схлестнуться. В камере вспыхнул яркий свет, ослепив узника одиночной камеры. Одновременно загремел засов открываемой двери. Константин оттолкнулся спиной от стены и, словно с трамплина, бросился навстречу вошедшим, сразу полоснул кого-то ножом. Пораненный им человек громко по охнул и обиженно пожаловался. «Товарищ майор, этот псих меня порезал!» «Отставить, Скулёш, Ерохин!» Строго зазвучал негромкий, вкратчивый голос начальника лагеря майора Краснощекова. «Вы сами виноваты, лейтенант. Не вчера работаете. Должны понятия иметь, что прежде положено дать человеку хорошенько себя рассмотреть, а уж потом к нему соваться. Часовые в таких случаях, согласно уставу, на повал по нарушителю бьют. Так что вам еще повезло. Отправляйтесь в санчасть, там вас перевяжут». Рублев оторопело опустил нож. Мгновение назад, ощущавший себя смертником на краю могилы, он удивленно таращился на пожаловшее в его камеру лагерное начальство. Атакованный Рублевым лейтенант страдальчески закатывал глаза и постановал, хотя рана его оказалась пустяковой. Ослепленный ярким светом, Константин бил наугад и поэтому лишь слегка чиркнул лезвием по предплечью первого, кто ему попался. — Что? «Не ожидали гостей?» — добродушно обратился к зэку Краснощеков. Его острое лицо с сильно выдающимся вперед хрящеватым носом сегодня имело приторно-сахарное выражение. «Но ведь мы с хорошими новостями, товарищ Рублев!» Это обращение на «вы», да еще с приставкой «товарищ», из уст безжалостного хозяина, привычно относящегося к заключенным как к своим рабам, которых в его власти казнить и миловать, прозвучало неестественно. Можно было подумать, что лагерный кум глумливо издевается над бесправным зэком. Но Краснощеков продолжал обращаться к Рублеву без тени иронии, с явственным уважением в голосе. Обычно не разговаривал с зэками, а по бульдожье рявкал на них, а чаще вообще не тратил слов на общение с бесправной человеческой массой и отдельными ее представителями. Достаточно было сиятельного взгляда, легкого изгиба его брови, чтобы свора подручных прикладами и кулаками немедленно заставила бы всякого выполнить волю местного хозяина. Константин усмехнулся. Краснощеков прочитал в его глазах недоверие и презрение человека, которому больше нечего терять в жизни, и потому переступившего через естественный для любого заключенного страх перед властью. ну прасно вы так», — ласково пожурил Рублева майор. Казалось, еще минутой он начнет объясняться арестанту в любви. Мы к вам всегда с доверием относились. Надеюсь, вы тоже не в обиде на нас? Какая что-то беда! Многозначительно произнес Рублев про себя, вспоминая многочисленные издевательства конвоя и оперов, которые приходилось выдерживать всякому попавшему на этот придонный круг ада. Значит, жаловаться на нас не станете? — облегченно заулыбался майор, чем окончательно озадачил Рублева. Кому он мог пожаловаться, запертый в этом каменном мешке? Да и не верил Косте в силу подметных писем доброму московскому царю или кому-то из его цыковских бояр. И тут майор окончательно озадачил его неожиданным сообщением. — Родина, товарищ Рублев, дает вам еще один шанс искупить свои прегрешения перед ней. Сейчас вас приведут в порядок и поедете... «На аэродром!» Костя спиной чувствовал злобные прожигающие взгляды идущих следом торпед. Однажды, оглянувшись, он обнаружил свору крепких молодчиков в серых робах. Стоило кости увидеть их, как он сразу вспомнил увиденных во сне волков. «Не будь сейчас рядом с Рублевым солдат с автоматами, не сделать бы ему и десяти шагов за пределами бура!» Подручные местных авторитетов давно заточили на бывшего летчика ножи-клыки и только ждали команды ФАС. Как последнего врага, победивших воров-законников, Рублева растерзали бы средь бела дня, дабы преподать наглядный урок всем, и только вмешавшиеся в фатальный ход событий чья-то воля не позволяла свершиться показательной казни. «Назад! Стрелять буду!» Одному из автоматчиков то и дело приходилось останавливать и грозный лязгой затвором скинутого на изготовку автомата отгонять слишком приблизившихся к конвою убийц. В ярости от невозможности достать находящегося так близко от них заклятого врага, урки осыпали Константина страшными проклятиями и угрозами, но когда один из них замахнулся, чтобы метнуть в Рублева обрезок стального прута, его тут же отшвырнула на землю автоматная очередь одного из конвоиров. От попадания разрывных пуль с боевика слетела тужурка. Константин видел, как двуногие волки окружили полуголое, покрытое татуировками и окровавленное тело. Нет, на этот раз волкам его не достать. После бани Константину предложили чистое белье и прекрасный цивильный костюм. Затем его побрил и постриг мастер в офицерской парикмахерской. Преображение было бы совсем полным и радостным, если бы за обедом начальник оперативной части не предложил Константину поставить свою подпись под обязательством добровольно вернуться обратно в лагерь после выполнения некоего государственного задания. Для этого он должен был сразу по завершению командировки явиться в ближайшее отделение госбезопасности. «А если я не подпишу», — нагло поинтересовался Рублев. «Вы меня запрете обратно в камеру?» «Ну зачем же так?» — обиделся Опер. «Мы ведь не царские сатрапы, чтобы гноить в казематах невиновных. Я рассчитываю на вашу гражданскую сознательность. Согласитесь, что пока с него не снята судимость, честный человек сам не может считать себя свободным. А эта расписка — просто формальность». На аэродром Константин приехал в сопровождении того самого рассудительного оперативника, который взял с него расписку о добровольном возвращении вместо отбывания фактически пожизненного, каторжного срока. Опер с рук на руки передал Рублева каким-то офицерам-летчикам. Напоследок он пожелал Косте удачи и дружески похлопал по плечу. «Ну что, до скорой встречи!» Надо было признать, что у кадровых работников ГУЛАГа То ли полностью отсутствовало чувство юмора, то ли оно имело слишком специфическую природу. Костя буркнул в ответ, что то не членораздельное, и поспешил к самолету. Судя по бортовому номеру, данный военно-транспортный ЛИ-2 принадлежал к особо привилегированному спецполку, обслуживающему первых лиц государства. Это еще больше удивило и заинтриговало Константина. По трапу он поднялся на борт самолета. Вдруг кто-то сзади обхватил поясницу Рублева. Костя вдруг почувствовал, как его подняло на воздух. Салон самолета заполнил знакомый, добродушный, задорный смех. — Здорово, дьявол паленый! Таких чертей только в пекле ищет да в здешней вечной мерзлоте! Ну и попотел я, доставая тебя с этого курорта! — Ты? — изумился Рублев, расплываясь с широкой улыбки. — Как видишь, в отличие от тебя, предпочитаю проводить свободное от службы время под ласковым южным солнцем но ну когда я тебе учиню первичный техосмотр нефедов немного отстранился от фронтового товарища рассматривая его рублик мой неразменный ох отощал же ты хорошо еще что живой руки ноги тоже вижу на месте а салон растет были бы кости целы. думаю медкомиссию пройдешь значит побежим в одной упряжке появилась работа да есть однодельцы а кто еще пойдет Все знакомые тебе люди. Правда, есть один новый. Парнишка хороший, но молод. Я вас скоро друг другу представлю и даю тебе слово, Костя. А ты мое слово знаешь. Назад сюда ты больше не вернешься. Я и так себе до сих пор не могу простить, что в 1943 году отдал особистам Батура Тюгемиджиева. Помнишь такого? Тоже с нами пойдет в одной связке. Тоже еле выдрал его у цепных псов.